Постоянные Ридберга. Выражение, полученное Бором для постоянной Ридберга и дающее очень хорошее первое приближение, имеет вид R равно 2 π²mz²e² квадрат e 2 на c h3, где e заряд электрона, m масса электрона, z заряд центрального ядра или атомный номер, c скорость света, H – постоянная планка, π отношение длины окружности к диаметру. Небольшую поправку необходимо сделать для учета того обстоятельства, что электрон вращается не вокруг центра ядра, а вокруг центра инерции системы. Эта поправка для R делает теоретическое и экспериментальное значение R настолько близкими, что накладывает уже строгие условия на точность используемых значений других природных констант, входящих в формулу E, и H. Следует особо отметить, что величина R пропорциональна Z квадрату, квадрату центрального положительного заряда, который в случае водорода такой же, как у электрона. Бору удалось спектральную серию звезды Дзетта и созвездия Гончих псов, ошибочно приписанную водороду, правильно связать с гелием, так как величина R для нее оказалась в четыре раза больше, чем у водорода. Но отсюда вытекает и другое, очень важное следствие. Z — эффективно центральный положительный заряд. Так что неизвестный звездный спектр излучался дважды ионизованным атомом гелия или дром гелия, объединившимся с электроном, в результате чего образовался однозарядный ион гелия. В случае образования нейтрального атома гелия при присоединении электрона к однозарядному атому гелия, R имеет то же значение, что и для водорода поскольку эффективный заряд равен единице, а не двум. Вообще же, в оптических спектрах R имеет примерно то же значение, что и для водорода в случае дугового спектра, поскольку его испускают однократные ионизованные атомы. В искровом спектре R в 4, 9 и 16 раз больше, в зависимости от того обусловлен спектр при соединении электрона соответственно к двух, трех или четырехзарядным положительным ионам. Это находит выражение в так называемом спектроскопическом законе смещения, который в соответствии с изменениями R устанавливает общую связь. Между дуговым спектром, скажем, натрия, и первым искровым спектром магния, вторым искровым спектром алюминия и третьим искровым спектром кремния. До того, как была понята теория спектров, Норман Локьер считал, что эти усиленные линии, как их назвали после первоначального обнаружения в звездном спектре, А затем воспроизведение в искровом разряде в лабораторных условиях, с включением в электрическую цепь лединских банок для повышения температуры искры, указывают на эволюцию, которую претерпевают элементы при звездных температурах, и которая состоит в конденсировании более легких элементов в более тяжелые. Между тем, превращение на которые указывает изменение характера спектра при переходе от пламенного и дугового спектров к искровому, как теперь известно, связаны с последовательными стадиями ионизации, когда при повышении температуры атомы все больше и больше теряют с наружных орбит электроны, и это не означает какого-то взаимопревращения элементов.